Иосиф был почти обижен. Разумеется, в еврейском праве тоже существует нечто подобное. Когда Лия и Рахиль приводили своих рабынь к Иакову, и он потом признавал рожденных от них детей, разве это не было усыновлением? А разве Исфирь не была приемной дочерью Мордахея? А законы о женитьбе на вдове брата Еврейский юрист со знанием дела растолковал римскому юристу очень ясные, по его мнению, положения этого института. «У нас есть чрезвычайно своеобразный закон», — пояснил Иосиф. «Когда человек умирает, не оставив после себя детей, то его брат должен жениться на вдове и назвать рожденного от нее сына именем покойного». Следовательно, здесь речь идет именно о том, чтобы будущего ребенка бездетной вдовы, родившегося от ее брака с братом покойного, рассматривать как фиктивно усыновленного им ребенка. «Это-то очень просто», — согласился римский юрист. «Наше право сложнее. Но не самое судопроизводство. В нем два основных момента. освобождение ребенка из-под прежней опеки и отдача его под новую. Освобождение совершается троекратной мнимой продажей в рабство. Таким образом, в данном случае ваша жена должна была бы продать мальчика какому-нибудь третьему лицу, например, мне. Я отпускаю его на волю, и он опять поступает к матери. Она мне вторично продает его, я снова его отпускаю, и он опять попадает к ней. Она продает его в третий раз и тем самым, наконец, теряет право при дальнейшем его освобождении на опеку над ним, ибо, согласно законам 12 таблиц, это право опеки теряется только после троекратной продажи. Затем начинается второй этап усыновления – принятие ребенка под опеку новым отцом. «Вы, Иосиф Флавий, выступаете в мнимом процессе истцом и требуете передачи мальчика Павла под вашу опеку. Мать в качестве ответчицы молчит, признавая тем самым ваши требования, и Павел достается вам». «Как видите, все это сравнительно просто». «Но Дрион была бы сумасшедшей», — возразил Иосиф «Если бы согласилась на все это, она была бы сумасшедшей», отозвался Марул с хитрой, чистой юридической улыбкой, не согласившись. «Если госпожа Дарион будет противиться тому, чтобы сын провинциал, не имеющий гражданских прав, был причислен к знати второго ранга», мы будем оспаривать ее право воспитывать своего ребенка. Кроме того, это дает вам великолепный повод для развода. Но ведь Дарион размышлял вслух Иосиф, все время отказывалась от права гражданства для себя и Павла и от признания нашего брака законным. Вы мыслите слишком примитивно и не юридически. — упрекнул его Марул. «Ведь вам, Иосиф Флавий, только по протекции и незаконным путем удалось бы добиться права гражданства для вашей жены». Иосиф задумался. «Понимаю», — сказал он, хотя у него слегка шла кругом голова. «Вот видите, — довольным тоном закончил Марул свое наставление — при некоторой ловкости здравый человеческий рассудок может настоять на своем даже с помощью римского права. Пока Иосиф говорил с Марулом, план усыновления не казался ему столь безнадежным. Но когда он остался один, у него снова возникли сомнения, и план Марула показался ему все же слишком фантастичным. Смысл полузаконного брака в том и состоял, что дети принадлежали матери. Смысл же усыновления заключался в том, чтобы внедрять в семью чужих детей не своей крови. Эти римляне и сейчас еще полуварвары, а их законы права создавались частично в эпоху полного варварства». Но все-таки не могла же их судебная практика дойти до такого цинизма, чтобы придать закону прямо противоположный смысл».